Глава 19. Чудо? Я приступаю к самой странной части всей этой невероятной истории. Конечно, можно оставаться на последовательно материалистических позициях и считать, что все рассуждения князя Тьмы о его сверхъестественной способности к вдумыванию событий в реальность являются чистейшим блефом, рассчитанным на то, чтобы деморализовать противника. Тогда последующие события мы должны будем считать чистейшей случайностью и везением. Но тогда непонятно, почему князь мы истолковал эти события именно тем образом, каким он их истолковал. Или, может быть, он на самом деле верил во вдумывание событий. Впрочем, судите сами.